628. Декабрь 21. О взятии живым на небо. Архат и есть человек, взятый на небо, на земле. Будучи в плотном теле, разрывает он узы плотной материи и в сознании своем приобщается к высшему миру. Для этого необходимо открытие центров, то есть живое соединение микрокосма человеческого с пространственным огнем. Сознание, пребывающее на небе, то есть в сфере тончайших энергий, есть сознание, огненное, победившее власть мира земного, уже более непробощенного, только огненное сознание может быть свободным. Рабы тела, чувства и мозга часто говорят о свободе. Но нет, и не может быть никакой свободы, если не преодолены и не побеждены три. Истинная свобода лишь только тогда начинается, когда кончается власть трех над сознанием. О свободе мечтают все, но как разно ее понимают. Некоторые полагают, что свобода заключается в том, чтобы свободно и безуежно предаваться своим страстям или желаниям, или склонностям. Но именно отсутствие бесконечных желаний и полная непривязанность ни к чему может явиться началом освобождения. Привязанность и указывает на то, что сознание привязано к кому-то или чему-то. Одну лишь привязанность допускает Архат. И это привязанность и любовь к своему владыке. Эта привязанность привязывает сознание к высшему миру и соединяет его с источником огненных энергий. А так как сердце есть двигатель, то вслед за ним и оболочкам придется устремиться в том же направлении. Говорю, устремитесь сердцем ко мне, и остальное приложится вам. Велика сила низших притяжений — Они крепкими нитями привязывают дух к земле. Их можно преодолеть отданием сердца владыки. И сердце мне, отданное, будет служить постоянным каналом передачи энергии тончайших. Магнит огненный, в конце концов, преодолеет магниты земных притяжений. Можно сказать, что сознание находится между двумя полюсами притяжения, земным и огненным. И как только сердце энергии своей отдаст магниту огня, притяжение огненного полюса победит. Но неодолимо притяжение земные, если сердце отдано им. Поэтому надо сердце из дел земных явлений, землей связанных убрать. Посмотрите на них, с головой ушедших в тину дел земных, обывательских. Этот с головой ушел в дом свой, а тот в дела торговые, а этот сердце погрузил в желудок, а тот в карты, а тот в похоть. Так разменивается сердце по мелочам и погружается в мир плотный и поглощается его притяжениями. Но если сердце из плотного мира изъять и, выполняя все, что требует жизнь, сердце отдать владыке, то можно вступить на путь свободы. Утверждая в сердце своем притяжении выше, можно их постепенно усиливать, не ломая сознание. Именно в выживании заключается правильный путь, но не в подавлении нежитых свойств. Подавленные голову поднимут, и усилятся еще больше, но изжитые и уйдут, и уже не будут больше тревожить сознание. Освобождение заключается в изживании, когда притяжение уже перестает действовать. При устремлении огненным изживание притяжений земных идет закономерно и без насилия над сознанием. В противном случае рецидивы неизбежны. К свободе зову.